Мою Татьяну оправдать. Ревнивый критик в модном круге предвижу Будет рассуждать. Уже ли не могли заранее Внушить задумчивой Татьяне Приличий коренных устав? Да и в другом поэт не неправ, Ужель влюбиться с первой встречи Она в Онегина могла? И чем увлечена была? Какой в нем ум, Какие речи ее пленить успели вдруг? Постой, поспорю я, мой друг. Я знал красавец недоступных, Холодных, Чистых, как зима, неумолимых, неподкупных, непостижимых для ума. Дивился я их спеси мотной, их добродетели природные, и, признаюсь, от них бежал. Имница с ужасом читал.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 Нежней. И с легковерным ослеплением Опять любовник молодой Бежал за милой суетой. Но вы, кокетки записные, Я вас люблю, хоть это грех. Улыбки ласки заказные Вы расточаете для всех. Ко всем стремите взор приятный. Кому слова невероятны, Того уверит поцелуй, Кто хочет, волен, торжествуй. Я прежде сам бывал доволен Единым взором ваших глаз, Теперь лишь уважаю вас. Но хладной опытностью болен, И сам готов я вам помочь, Но ем за двух и сплю всю ночь».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 И нежным, Уже ли не простите ей Вы легкомыслия страстей? А вы, Которые любили Без позволения родных, И сердце нежное хранили Для впечатлений молодых Тоски, надежды, Неги сладкой? Быть может... Если вам украдкой случалось тайную печать С письма любовного срывать, Или робко в дерзостные руки Заветный локон отдавать, Или даже молча дозволять В минуту горькую разлуки Дрожащий поцелуй любви В слезах, с волнением в крови, Не осуждайте, безусловно. Татьяны ветреной моей, Не повторяйте хладнокровно Решение чопорных судей. А вы, о девы без упрека, Которых даже тень порока Страшит сегодня, как змея, Советую вам тоже я. Кто знает, пламенной тоскою Сгорите, может быть, и вы, А завтра, легкий суд молвы, Припишет модному герою Победы новой, торжество. Любви вас ищет божество. Кокетка судит хладнокровно. Татьяна любит не шутя И предается безусловно Любви, как милое дитя. Не говорит она «отложим». Любви мы цену тему множим, вернее все эти заведем, Сперва тщеславие кольнем надежды, там недоумением измучим сердце, а потом ревнивым оживим огнем, А то, скучая наслаждением, Невольник хитрый заков, Сейчас на вырваться готов. Еще предвижу затруднение.